«Вот ты его и получил», — отозвался Ринсвинт. «Он очень предан мне», — добавил Два Цветок. «О да», — согласился Ринсвент. «Если все, что тебе нужно от чемодана, — это преданность». «Погодите», — вмешался Коин, тяжело опустившись на один из камней. «Видимо, это была одна из тех самых лавок. Держу пари, что раньше ты ее не замечала, когда вернулся туда, ее уже не было». — Вот именно, — оживился два цветок. — И продавец, такой невысокий, сморщенный старичок. В лавке полно всяких странных штук. — Точно. Я так и не смог снова отыскать ее. Я еще решил, что, наверное, попал не на ту улицу. На месте лавки стояла сплошная кирпичная стена. Я тогда подумал, что это довольно... Коэн пожал плечами. — Ага, одна из тех самых лавок, — сказал он. Тогда все понятно. Никто не знает почему, но все подлинно таинственные и волшебные предметы бывают куплены в лавках, которые внезапно появляются и после времени торговли, равного периоду существования липового акционерного общества, исчезают словно дым. Было предпринято несколько попыток объяснить этот феномен, но ни одна из теорий не способна в полной мере отразить наблюдаемые факты. Лавки возникают в любом месте Вселенной, и об их мгновенном переходе в небытие в каждом конкретном городе можно догадаться по толпе людей, которые блуждают по улицам, зажав в руках вышедшие из строя магические предметы и красочные гарантийные талоны и с огромным подозрением разглядывают кирпичные стены. Он потрогал свою спину и сморщился от боли. «Треклятая лошадь бежала с моим растиранием!» Ринсвинд, что-то припомнив, покопался в недрах своего драного, а теперь еще и очень грязного балахона, и поднял вверх зеленую бутылочку. «Оно самое!» — воскликнул Коэн. «Ты чудо!» Потом он покосился на два цветка. «Я бы его победил!» — спокойно произнес он. «Даже если б ты его не отожвал...» Я бы все равно победил его. — Совершенно верно, — подтвердила Беттон. — Вы двое можете заняться полезным делом, — добавил герой. — Шундук, чтобы вызволить нас оттуда, выбил у тролля зуб. Алмазный. Посмотрите, может, найдете обломки. У меня насчет них есть идейка. Беттон закатала рукава и откупорила бутылку, а Ринсвинт отозвал два цветка в сторону. — У него не все дома, сказал волшебник, предварительно отойдя за кусты, чтобы никто не мог их услышать. Ты же говоришь о Кое варваре! возмутился искренне шокированный два цветок. Он самый великий воин и. Был! прервал его Ринсвинт. Все эти заморочки с воинственными жрецами и людоедами зомби происходили много лет назад. Все, что у него осталось с тех времен, Это воспоминания и такое количество шрамов, что на них можно играть в крестики-нолики. — Да, он несколько более стар, чем я себе представлял, — признал два цветок, поднимая с земли осколок алмаза. — Так, может, бросим их, отыщем лошадей и поедем дальше? — предложил Ринсвинд. — Но ведь это непорядочно. — С ними все будет отлично, — с жаром заверил Ринсвинд. — Важно другое как ты будешь чувствовать себя в компании человека, который ни с того ни с сего бросается на сундук с голыми руками? — Да, это важно, — согласился Два-Цветок. — Во всяком случае, им, вероятно, будет лучше без нас. — Ты уверен? — Абсолютно, — сказал Ринцвинд. Они нашли лошадей, бесцельно бродивших среди кустарника, позавтракали промокшей вяленые кониной и направились, по мнению Ринсвинда, туда, куда им было нужно. Несколько минут спустя из кустов вынырнул сундук и пристроился сзади. Солнце поднялось выше, однако и сейчас ему не удалось затмить свет звезды. — За ночь настало больше, — заметил Два-Цветок. — Почему никто ничего не предпринимает? — Что, например? — Два-Цветок подумал. — — Может, следует посоветовать великому Атуину увернуться от нее? — предложил он. — Пусть он обойдет ее стороной. — Такое уже пытались проделать, — откликнулся Ринсвинд. — Волшебники пробовали настроиться на мозг великого Атуина. — И что, не сработало? — О, еще как сработало, — ответил Ринсвин. Только...